Третий раз монета летит под самый купол цирка. Голубь стремительно пикирует на нее, но, промахиваясь, падает и, ударившись грудью, а манеж неподвижно застывает на ковре. Мишо кидается к мертвому голубю, поднимает его, рассматривает и бережно кладет на ковер. После этого артист начинает метаться по манежу, заламывает руки, замечает скрипку. Хватает ее и, поспешно натянув одну из струн, начинает играть печальную мелодию. На одной струне он играет, и крупные слезы текут по его худому лицу, слезы по лицу. И вместе с артистом начинает плакать, нет, не плакать, рыдать, и весь зрительный зал, зал, который несколько минут назад покатывался от смеха, оборвалась мелодия, Мишо роняет скрипку. Потом поднимает голубя, прижимая его к груди и, низко опустив голову, медленно бредет по манежу к выходу. И у самого выхода с манежа он вдруг резко поворачивается к публике и подбрасывает голубя вверх. Голубь летит вокруг манежа, Мишо свистит и машет ему рукой, играет оркестр, зал раскалывается от криков и бурь аплодисментов. «После рассказа Александра Александровича мы все некоторое время сидим молча, и кто-то, нарушая тишину, вдруг говорит, вот это артист!» Лично я был потрясен. На меня рассказ о Мишо произвел сильное впечатление. Я отчетливо себе все представлял и мучительно думал, как же клоун так здорово сумел выдрессировать голода. О зарубежном цирке в то время мы почти ничего не знали, И поэтому все, что слышали о работе иностранных артистов от других, всегда принимали на веру. Много лет спустя, будучи во Франции, я расспрашивал многих деятелей цирка о великом Мишо, о его трюках, но все в ответ лишь пожимали плечами. Выяснилось, что никакого Мишо не было. Видимо, наш художественный руководитель сам придумал эту историю, чтобы, как он говорил, бередить нашу фантазию. Нас это действительно взбудоражило. Неделю мы все обсуждали услышанное. Мишо для меня остался вершиной клоунского искусства. Искусство, которого мы никогда не достигнем, но к которому нужно стремиться. Стремиться. Я надеваю рыжий парик. Белый. Почему у тебя такие большие ботинки, рыжий? Потому что я привык жить на широкую ногу. Старинная клоунская реприза. На одном из занятий нам рассказали, как известный артист Борис Тенин, любивший цирк, решил выступить на манеже с клоунадой. До этого он в одном спектакле в театре сыграл удачно роль клоуна. И вот артист захотел попробовать себя в качестве клоуна в цирке. Он отрепетировал клоунаду, но во время его выступления никто даже не улыбнулся. Он был не смешной, он не был клоуном. Он только играл его. Борис Тенин переделал клоунаду, ввел в нее музыкальные инструменты и новые трюки, и снова провал. Известный талантливый артист ушел из цирка расстроенный. Играть клоуна или быть клоуном? Это принципиальный вопрос. Я считал тогда, что клоуна играть нельзя. Мне казалось, что надо родиться смешным человеком. Если такой человек поставит перед собой задачу смешить людей, то у него это получится. В студии высказывались разные мнения о клоунаде, о масках современного клоуна. Одни считали, что надо идти от себя, другие говорили, что самое главное — это придумать маску, походку, и пусть образ не имеет никакого отношения к человеку, выступающему на манеже. Существовало и такое мнение, что клоуну совершенно не обязательно быть смешным человеком по натуре, ведь некоторые клоуны в жизни довольно грустные люди, а порой и нудные. Возникало много споров и о новой современной клоунаде. Некоторые требовали напрочь отказаться от традиционных масок рыжего и белого. «Долой большие носы, рыжие парики и большие ботинки!» Этот лозунг бросил Байкалов, и он нашел поддержку у некоторых режиссеров и артистов. Клоунов стали одевать в хорошо сшитые модные костюмы. Работали они в нормальных ботинках. На манеже со старыми репризами действовали «красавчики». Карандаш говорил нам. «Это все временно. Публика этого кушать не будет. Клоун должен быть таким, каким его привыкли видеть. Нельзя сразу отрываться от старого. Я вот сколько искал грим и костюм. Все постепенно надо делать. От старого не отрывайтесь».